Глава 9 «Щиты девяносто один процент», — безэмоциональным тоном оповестил меня Лума после того, как мы в очередной раз столкнулись с небольшим метеоритом. «Нормально», — внимательно глядя на обзорный экран отмахнулся я. «А вот это скопление лучше обойти», — обратил я его внимание на десяток довольно крупных астероидов на нашем пути. «Что там с остальными, кстати?» «Идут следом, с отставанием в сотню тысяч километров». «Отлично. Главное, чтобы не потерялись». «Сергей, ты давай чутка помедленнее», словно прочитав мои мысли, обратился ко мне с левого экрана кранток. «Чтобы одновременно наблюдать за внешней обстановкой и оставаться на связи со всеми членами нашего звена, мне пришлось перевести их изображение на пару дополнительных мониторов». Так у вас же сразу мой путь отрисовывается на карте, не потеряетесь. Мы в центре астероидного пояса. Здесь скорость потоков в пару-тройку раз выше. Можем не успеть проскочить следом за тобой. Не согласился Гзака. О'кей, понял. Прислушался я к просьбе командира. У лумы сбаф оборота. Уже не только Гзака это заметил. И вот, наконец-то, вынырнув с другой стороны астероидного пояса, Альгар завис на одном месте в ожидании остальных кораблей группы. Первым появился Тантал, пирамидальное судно крантога мерцая защитной сферой и расталкивая мелкий размером с десантный бот камни. И сразу же следом полуживой корабль гадельвари как наиболее слабый из нашей группы. В отличие от техногенного пути развития, гуманоидная растительная раса гадельвари пошла по пути биоинженерии, выращивая нужные механизмы а после выхода в космос и первых боевых столкновений с соседями, еще и скрещивая их с различными технологиями других народов. Из последних и был фрегат с непереводимым моим синхропереводчиком названием Вайт Хесса, впервые сошедший с верфи системы Ценкрал более двух сотен лет назад. Но, несмотря на возраст, корабль был в отличном состоянии, кроме разве что морально устаревшей защитной системы, замена которой без посещения родных для Гадальвали миров, на их языке гифы, практически невозможно. Затем из-за временно закрывшего мне обзор гигантского астероида размером с Луну, парой выскользнули хищник Кайтури и охотник Мурлайнки. — Все, больше я в такие места не ногой, — прорычала обозленная валерий У меня чуть рога не посидели. — Нормально, — весело хмыкнул Гзека. — Мне понравилось. — Еще бы, у тебя щиты мощнее моих раза в три. «Вполне можно крейсер на таран брать!» «Ну, это ты, конечно, преувеличиваешь, но да, было дело. Пришлось мне однажды...» «Командир, потом расскажешь», — прервал я развеслившегося крантога, подавшегося в давние воспоминания. «У вас у всех маскировка есть?» Запоздало решил уточнить я, не продумав этот момент в процессе обсуждения своего плана по захвату линкора. «У меня лично блок полетел неделю назад, так что нет...» покачал головой экзека. «Корабельный инженер так и не смог его подчинить. Слишком дорогие запчасти. А насчет моего материального положения ты уже в курсе». «Ха!» презрительно усмехнулась Кайтуре. «Хреновый из тебя, капитан. Нужно заранее такие ситуации предвидеть и держать запас запчастей на все случаи жизни». «Да ну тебя! Еще скажи, движок запасной с собой возить». «А почему бы и нет?» «Кстати, что там за блок маскировки у тебя?» Совершенно серьезным тоном спросила девушка. «Сарканы ДН-1231 УВС. Текратской сборки». «Хм...» — задумчиво протянула валерий «А заменителем Урзо КВ-3А пойдет?» «Сейчас спрошу». Кзека ненадолго пропал с экрана. Послышались обрывочные фразы, требования думать быстрее и вот он вскоре вернулся в капитанское кресло. «Да», — коротко ответил кранток. «Установка много времени займет?» «Инженер говорит нет», — прислушавшись к чему то голосу за своей спиной, ответил кранток. «Тогда высылай мне бот навстречу. Стыковочный узел в трюме активирован. Будешь мне должен полную стоимость». «Хм, в какой валюте?» От Тантала отделился миниатюрный по сравнению с размерами корабля пирамиды ромбовидный челнок. — В любой. Можно даже ресурсами. — А вообще, — ненадолго задумалась девушка, — вычтем из твоей доли, когда линкор захватим. — Ты прям так говоришь, словно уверенно в этом. С легкой грустью вздохнул кранток, явно не желающий терять не то, что часть своей доли, а вообще какие-либо деньги. — Знаешь, — Кайтури покосилась в сторону моего корабля, — Я верю этому парню. Мне кажется, все получится. Если нас не спалят раньше, чем мы подойдем к флагману, с сомнением произнес командир группы. У нас седьмой уровень маскировки Б-класса. У тебя с блоком Урзо КВ-3А, шестого. Заметила Кайтури, и в этот момент челнок как раз вернулся в ангар Тантала. Иди мы в пределах работы сети спутников слежения, да, тут я не спорю. Помехи, создаваемые установленными на них ретрансляторами, быстро лишили бы нас маскировки. Но позади флота их, скорее всего, не будет. Зачем они там? боятся удара от своих же — это глупо. К тому же, если Империя пригонит корабли на помощь даркхановцам, а весь сектор боя будет напичкан этими спутниками, что вообще-то одноразовые и очень дороги, вукзлады просто-напросто не смогут скрытно подвести резерв. «Валерий, ты зря считаешь их идиотами!» Если не спутники, так корабли поддержки же должны тыл прикрывать. Скорее всего и прикрывают. Разведчики или рейдеры. Но насколько я знаю, аналоги антимаскировочных ретрансляторов, менее вредные для разумных, находящихся в пределах сотни метров от источника данного излучения, у вукзладов стоят лишь на крейсерах и линкорах. Но установить такую дуру на судах меньше пары сотни метров длиной значит убить экипаж. «Хм, а ты права, рогатая». Поживав губами, безобидно заметил кранток. «Значит, и дальше действуем по плану Сергея?» «Да, твой инженер уже заменил блок?» «Конечно», — согласно кивнул к зэка. «Благодарю тебя. Я теперь твой должник». «Еще бы. Поэтому всеми силами постарайся не сдохнуть», — подмигнула ему Валери. «Лума, а что у нас с маскировкой?» «Ничуть не хуже» похвастался Нэнью. «Седьмой уровень, так что нам с лихвой хватит». «Главное, чтобы, как правильно заметила валерий позади флота вукзладов не было антимаскировочных ретрансляторов». Что ж, будем надеяться. валерий Юли...» — я привлек внимание группы. «Свою задачу вы помните?» «Конечно, еще спрашиваешь», — скинулась Кайтуре. «Значит, активируем маскировку и вперед». Пожав плечами, кивком указал я на далекую точку флота Змееголовых, атакованного кораблями Даркхановцев. Споры и долги оставим на потом. Зеркальная рябь медленно поглотила оба судна, что стали невидимы не только для обычного взгляда и камер, но и для большей части систем внешнего наблюдения. Впрочем, Альгар это не касалось. В углу дугообразного экрана появился радар, где четко было указано пять точек. «Я и четыре корабля группы». Хм, пусть яхта сошла с верфи королевства Гальдазар тысячи лет назад, технологически в некоторых аспектах она явно превосходила любой современный фрегат. Следом за хищником и охотником в невидимость ушли Тантал, Вайтхесса и я. Наша группа разбилась на двойку и тройку, и первыми стартовали Кайтури и Мурлайнка. Их корабли начали торопливый разгон, и когда отдалились на пару сотен тысяч километров, дали полный ход уже и мы. Обойдя сектор атаки далеко по дуге, мы минули орбиту последней планеты, а затем вновь зашли в систему. Прямо позади довольно странного, на первый взгляд, боевого построения вукзладов. Эдакий зонтик. Впереди сотни небольших меньше километра кораблей образовывали огромную вертикальную полусферу, А позади на небольшом расстоянии друг от друга в одну линию выстроились прикрываемые роем истребителей пузатые туши транспортников и замыкал построение, сильно отдалившийся от союзных кораблей флагман флота Змееголовых, темно-зеленый линкор. Наша основная цель. Рядом с полусферой мелькали всполохи лазерных ионных пушек, вспышки разрываемых торпед. На огромной скорости носились юркие и маленькие с такого расстояния истребители. Попросив Лумы приблизить изображение, я с интересом всмотрелся в выстроившиеся стеной корабли ВКС Даркхана, что как-то лениво постреливали в медленно наступающего врага. В основном у обороняющихся, то есть нашей страны, были лишь истребители, рейдеры и фрегаты. Редко мелькали более крупные корпуса крейсеров. Но где, мать, заградители? Минные поля, боевые станции. Какого хр на поле сражения отсутствует основной флот даркхановцев. Ведь те, кого я видел сейчас, были такими же, как и я, добровольцами. Но даже на что уж гениальный Лумы, что все-таки сумел взломать военный планшет и выбраться в сеть ВКС, и тот не мог ответить на этот вопрос. Ну, не было там ничего важного. Так лишь пустые, мало что значащие приказы, доклады потерь добровольцев на линии сражения, кстати, довольно больших потерь, Нового притока добровольцев и команды создать охранение на граничных секторах, что вполне логично, надо же как-то перекрыть пути бегства дезертиром. При этом одного линкора или пары крейсеров для десятка секторов будет вполне достаточно, если к тому же есть еще и сеть спутников, способных исключить возможность гиперперехода с окраиной системы. И несмотря на отсутствие такой информации в сети, я думаю, они все же разбросаны по границе. Ведь не просто так флот Вугзладов появился именно на окраине сектора. Что-то же ему помешало переместиться напрямую к столице Даркхана. «Пятьдесят тысяч километров до цели! Валери и Юли скоро начнут атаку!» Вытащил меня из размышлений внимательный Нэнью, и я уставился на экран, наблюдая за приближением довольно большого в сравнении со всеми остальными судами корпуса линкора. «Если мы все еще живы, опушки корабля находятся в режиме ожидания...» Значит, что наши надежда на отсутствие в этой области антимаскировочных спутников змееголовых оправдались. Но больше всего нам повезло в том, что выходные аппарели посадочных палуб были закрыты, а щиты временно ослаблены до пятой части мощности, чтобы не тратить зазря прорву энергии. Кроме того, капитан линкора по каким-то причинам решил не выпускать боевое охранение, и это была его самая большая ошибка. «Идем на сближение, он нас до сих пор не видит» оповестила группу Валери. И правда, даже локационные антенны флагмана были направлены куда угодно, но только не за корму. «Начинаю атаку!» сообщила Кайтури и, резко убрав маскировку фрегата, заложила крутой вираж и издалека провела пробный запуск десятка торпед в правый борт линкора. Затем еще один разворот, пока автоматические системы защиты флагмана отрабатывали огонь по мелким целям, мгновенный форсаж, надеюсь, столь сильные перегрузки они там нормально переживут. Впрочем, раз она это делает, значит уверена. Очередное сближение и еще одна массированная атака сквозь ослабленные щиты, пока капитаны-офицеры растеряны и не отдали приказ окутать флагман почти непроницаемыми полями энергии. Мурлаенко в тот же момент точно так же зашла со второго борта линкора и с минимальной дальности поражения торпедами произвела два запуска подряд. «Хорошо, что по моему плану нам требовалось лишь выбить защитные системы линкора и ничего более». Пробить просроченными торпедами его броню и полные щиты у нас вряд ли бы получилось. Первоочередной задачей девушек было лишить флагман возможности раскрыть аппарели и выпустить истребители. И на мое удивление, они справились с этой задачей на ура, умудрившись не только заклинить створки ангаров, но и уйти из-под обстрела зенитных систем. «Лумы, врубай форсаж!» — попросил я Янэнью и уже вслух дал команду экипажу приготовиться. «Гзека! реми «Ускоряемся!» — обратился я к группе. «Заходите с двигательного отсека за пелену щитов. Снесите ко всем чертям все их зенитки. У вас на это меньше минуты. ближайший к нам транспортники, окружающие его рой истребителей, уже начали разворот в нашу сторону, так что ждем гостей. валерий Юли, постарайтесь нас прикрыть. И пользуйтесь защитой линкора. Его щиты легко выдержат слабые орудия транспортника и торпеды истребителей». Кивнув на слова согласных с приказом членов группы, я вновь приник к обзорному экрану. Лумы снял маскировку с Альгара буквально за мгновение до полного залпа, полностью опустошившего наши торпедные аппараты. Все это произошло на расстоянии буквально вытянутой руки от нижней части линкора. При этом Нэнью даже ни на каплю не сбросил скорость, продолжая приближаться к гигантскому по сравнению с нами кораблю и совершенно не обращая внимания на мерцание Пеллера, непроницаемой пеленой окружившего корпус яхты. По нам вовсю долбили защитные системы флагмана. «Сколько выдержит нас щит?» спросил я, бросив взгляд на таблицу данных в центральной части экрана, быстро сменивший цвет с радостного зеленого на предупреждающий красный. Но не понимал я все эти странные символы, а попросить Лумы перевести интерфейс на понятный мне язык постоянно забывал, привыкнув к тому, что могу в любой момент узнать у него обо всем, что мне только требуется. 27 секунд с той же плотностью огня». А нет, уже 23 Пробить броню успеем. Не хочу тебя огорчать, но далеко не факт. Шлюзовые створки трюмового отсека, конечно, не настолько крепкие, как остальная часть корпуса, но на этой модели они явно усилены. Вот же... Составляя свой план по атаке и проникновению внутрь данного линкора, я совершенно не учитывал такую возможность. А ведь план был проще некуда. Еще бы, везение, удача, да и столько разных факторов совместились в одну прямую линию. Казалось, все идет как надо, ровно до тех пор, пока меня не огорчил Луме. Наша группа отлично понимала, что даже при самых лучших раскладах Вукзлады тут же бросятся на защиту находящегося в хвосте строя линкора, либо он сам выпустит истребителей и все, что находится в его внутренних ангарах. Да, мы, конечно, могли бы его уничтожить и уйти, это легко бы получилось» но идея захватить флагман все меняла. Первым делом требовалось нейтрализовать выходные аппарели, и Валери с Рэмми с этим отлично справились. Затем нужно было как-то перебросить внутридесантные отряды. Вот только учитывая находящиеся рядом судно врагов, оставлять свои снаружи было смерти подобно. Впрочем, тут Лума подсказал мне отличную возможность решить данную проблему, разрушить шлюз грузового отсека и загнать корабли прямо внутрь линкора. Учитывая длину флагмана, под тысячу метров точно, четыре фрегата поместятся там без особых проблем и еще место останется. Ведь объем трюма у корабля такого класса был достаточно большим и объемным. А дальше уже дело техники. Пока люди Гзека, Валери, реми и Юли устроят Змейголовым веселую заварушку, что без сомнения отвлечет внимание. Я, воспользовавшись объемной схемой линкора, доберусь до главной системы управления где-то в центре корабля, и дам Лумы возможность напрямую подключиться к местному подобию эскина. Но легко в теории, сложно на практике. Пока Гзека и Рэми зачищали зенитные системы корабля, Валерий и Юли выпустили свои истребители и развернулись к стремительно приближающимся к нам юрким машинкам вукзладов. «Лумы, щиты! 68% и быстро падают!» «Гзека и реми поторопитесь!» Альгар кидала из стороны в сторону. Луме старался хоть как-то сбить прицел канониров и систем наведения, но это мало помогало. «Да тут десятка-два фрегатов надо!» Судя по подрагивающему изображению, крантогу тоже нелегко приходилось. «Я уже и ребят своих полетать выпустил, все равно не справляемся!» щиты 54%, Сергей, мы не успеваем!» Кажется, в голосе Нэнью прорезались нотки паники. «Идем на таран?» Предложил я, вспоминая то, как мы покинули разрушитель, в наглую угнав яхту. «С ополовиненными щитами?» Иронично заметил Лума, выпуская еще одну серию торпед в сторону искореженных створок трюма. «Не прокатит, да?» «Ну, как тебе сказать?» «При ударе ты, может, и выдержишь, если не нарушится целостность корпуса Альгара или не произойдет возгорание или взрыва в отсеке. А вот остальные, боюсь, что нет». «Б***ь!» Раздраженно стукнул я по панели кулаком. «А что если...» «Гзека», — связался я с командиром группы. «Я помню, ты говорил, что у тебя мощные щиты и есть опыт таранной атаки». «Ага», — кивнул крантог, не отвлекаясь от управления кораблем. «И в каком состоянии у тебя сейчас щиты и корпус?» «В принципе, в норме. Могу еще долго продержаться, если сюда помощь не подойдет. Но она подойдет». Кивнул он в сторону начавшего ускорения линкора и тучи истребителей, что на всех парах неслись к флагману. «Лови метку! Придется тебе доделать за меня мою работу!» Отправил я ему данные с обозначением главного шлюза грузового отсека. «Ты что, предлагаешь...» Растерянно начал было тот. «Да, снеси эти грёбаные створки!» Воскликнул я, перебив крантога. «Хм, попробую...» Резко повернул он тантал в сторону, не забывая засыпать огнем батареи флагмана. Луме также сменил траекторию, закрутив альгар спиралью, а затем с диким ускорением увел яхту вверх перпендикулярно плоскости атаки. «Щиты начали восстановление. Полная зарядка энергоячеек через минуту 23 секунды. Давай пока поможем нашим истребителям и зачистим зенитки». Кинул я взгляд на обзорные экраны, где мелкие ромбовидные кораблики пчелами жалили гигантскую тушу хищника. «С радостью!» — довольно отозвался Нэнью и, заложив вираж, приблизился к поверхности линкора. 25 секунд до подхода истребителей противника!» — оповестила группу Валери. «Сергей, что со шлюзом?» Отправил к зэка. «Думаю, прорвемся. Так что в случае подхода вугзладов на рожон не лезьте, прикрывайте командира». «Эм...» «А зачем он пошел на разгон прямо в сторону линкора? Ты что задумал?» нахмурилась Юля. «Догадайся», — предвкушающе усмехнулся я. «Таран?» — удивленно воскликнула Мурлайнка. «Да!» Это уже вклинился в разговор весело скалящийся к Прокричав какой-то клич, кранток добавил мощности на выходные дюзы двигателей, и пирамидальный фрегат на всем ходу врезался в помятые ворота главного шлюза грузового отсека. Последний раз мигнула защита Тантала, мгновенно обнуляя энергоячейки. Удар такой силы мгновенно преобразовал огромное количество кинетической энергии во взрыв. Корпус фрегата пошел волной, но все же выдержал, а вот створки линкора нет. Тантал снес их вместе с механизмами открытия, вырывая те с частями корпусной обшивки, и по инерции ушел куда-то вовнутрь флагмана Вугзлатского флота, кроша и ломая все на своем пути. Воздух тут же рванул наружу, освобождая место космическому вакууму, стремящемуся заполнить собой любое доступное ему пространство. Без кислорода мгновенно погасли вспыхнувшие было очаги возгорания, а находящиеся в трюме змееголовые и все незакрепленные предметы довольно быстро отправились покорять открытый космос. «Группа отбой! Быстро ныряем следом за Гзека!» прокричал я в эфир, краем зрения отметив погасшую картинку командного мостика крантога и первым взял курс на дыру в корпусе линкора. «Валерий, мины есть?» торопливо спросил я у Кайтури. «Найдутся», — ухмыльнулась девушка. «Что я дура, какая все торпедами забивать?» «Умная девчонка», — мысленно похвалил я ее. «Тогда ты догадываешься, что нужно сделать? Ведь истребители вукзладов обязательно сунутся за нами». «Не подведу», — открывая аппарели палубы, отмахнулась Кайтури. Альгар влетел в рваную дыру на месте главного шлюза грузового отсека, и мне предстало страшное зрелище того, что устроил в трюме потерявший управление фрегат крантога Тантал, весивший не одну сотню тысяч тонн, тупо шел напролом снося межотсековые переборки, грузовые балки, погрузчики, складские стенды. В общем, все подряд и ничто не могло остановить такую тушу. Кроме разве что законов физики. Ведь после удара он в любом случае потерял большую часть ускорения, и, судя по данным, что сейчас пояснял мне Лумы, даже не удосужившийся вывести их на экран, получил немалое повреждения, из-за чего вышел из строя один из питающих маршевые двигатели контуров, чуть было не пустив в разнос силовое ядро, благо сработала защита. Так что, разнеся в хлам половину грузового отсека, фрегат все же остановился в другом конце почти полукилометрового трюма, завязнув в раскуроченных переборках корпуса. Еще чуть-чуть бы, и он насквозь прошил линкор. Правда, в этом случае вряд ли бы выжила команда крантога Да и не факт, что сам флагман остался бы цел после подобных повреждений. «Командир, ты как?» Пытался дозваться я до кзека, прислушиваясь к шипению выкрученных на максимальную громкость динамиков, настроенных на связь с Танталом. «Цел, цел!» Изображение на мониторе пошло помехами, и начала проявляться довольная морда крантога Команда почти не пострадала, но есть раненые. Их и с два я больше на такое соглашусь. Истерически засмеялся командир группы. Ты чокнутый, Сергей. И все твои идеи достойны рехнувшегося напрочь маньяка. Кстати, у меня хана движкам, ядро питания отключилось, аварийная система долго не продержится. Ячейки щитов вырубились напрочь, уйдя в полный перегруз. Повреждена нижняя палуба, носовые стволы и торпедные шахты. Так что без вашей помощи корабль я не вытащу, а бросать его как-то не хочется. Но придется, — огорченно вздохнул я. Сейчас попрошу Юли и Рэми забрать вас. Они уже здесь. Кранток грубо выругался, но спорить не стал, понимая, что его команде придется еще поучаствовать в штурме линкора, а не отсиживаться на корабле, занимаясь ремонтом. Альгар, вспыхивая за щитой, реагирующий на столкновение с медленно парящими в невесомости различными предметами и обломками, развернулся в обратную сторону и встал чуть в стороне от места, где некогда располагался главный шлюз. Вот, наконец-то, в прямой видимости появился уродливый фрегат Валери, отстреливающийся из всех стволов от кружащих вокруг него листообразных истребителей вукзладов. «Выпускай мины!» — крикнул я кайтури, как только та приблизилась к дыре в корпусе линкора и мысленно отдал команду Лумы открыть огонь в тот же миг, как девушка опорожнит стартовые шахты. А пару секунд спустя рядом с корпусом линкора расцвел величественный огненный шар, поглотивший юркие машины змееголовых и намертво запечатавший месивом из обломков проход внутрь линкора. «Ну вот мы и внутри», разворачивая свой фрегат, напряженно выдохнула Валери. «Что дальше?» «Готовьте команды к выходу в невесомость!» Вам придется много пошуметь. — А ты? — А у меня своя задача, — отозвался я, отдав приказ членам своей команды проверить десантную броню и оружие. — Отвлеките все их внимание на себя, пока я буду пробираться к главной системе управления. Без взломанного искина мы не захватим корабль. — Удачи, Сергей, — искренне пожелала мне Валери, но я ответил ей лишь молчаливым кивком.